— Сонь, блин, я не знаю, что тут сказать, — растерянно выдохнула Юлька, прибывшая ко мне на следующий день после того, как мы с Дарьяловым расставили точки над Йо. — А ничего и не говори, все ясно и так. Пожав плечами, беру чашку с молочным улуном, заботливо заваренным подругой, и, сжав горячий фарфор ледяными пальцами, застываю. Только что выдала Юля историю своей недолюбви или недоотношений, ведь о любви именно Саше речи не шло. Я просто растворилась в том, что у нас с ним было, а случай в лице моего бывшего мужа решил вмешаться. И Дарьялов, вместо того, чтобы попросту обсудить сложившееся со мной, сделал свои выводы. Вот и все. — Не, погоди, Соф, тут разобраться нужно. Юлька отставляет опустевшую чашку, подается ко мне. Смотрит на меня внимательно. — Саша, значит, на уши Верниковский присел, так? — Так, киваю я. Только этот факт ничего не значит. Важно, что Дарьялов послушался и пошел у него на поводу. Юля делает глубокий вдох, качает головой. У Дарьялова свое прошлое, ты ведь это знаешь? Да, я это знаю. И знаю, что если бы сейчас это самое прошлое не тронули, у нас с ним был бы совсем другой разговор. Причем отложенный на тот срок, что нужен нам обоим. Юль, мне сейчас просто бы отдохнуть, лечь, заснуть. Хотя бы восемь часов без сновидений выматывающих. Восстановиться я хочу. Вот и все. Подруга кивает, садится рядом и по волосам меня гладит. Рыдать хочется, только и на это сил никаких нет. Я просто прижимаюсь к тому человеку, который за это время стал единственно близким. Делаю глубокий вдох и закрываю глаза. Перед ними тотчас картинка из сна. С той лишь разницы, что в сновидениях я ничего не могу с ней поделать. А сейчас вроде как в силах отмахнуться. Сама не могу понять, когда засыпаю. Мне снова чудится, что нахожусь на пожаре. Языки огня лежат крышу, взвиваются в небеса. Рядом неясная фигура. Я от нее прячусь за хлипкой дверью, а в нее стучат. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Подскакиваю, как будто меня ударили. На Юльку смотрю, она ресницами хлопает в недоумении. Что это? Выдавливаю себя. — Не знаю, — шепчет подруга. — Ломится к нам кто-то? Я вскакиваю, стремляюсь в прихожую. Все кажется, что это Дарьялов. Приехал сказать что-то важное, что мне так нужно знать. Распахиваю дверь и вместо Саши вижу перед собой Верняковского. Тут же хочется сказать что-нибудь ядовитое, но это желание исчезает, когда слышу. — Марка Света забрала. Я пока не знаю, где он, но спасти его можешь только ты. Опять, как будто мне мало было того, что уже пережила. Но почему от меня просто нельзя отстать и больше никогда не появляться в поле моего зрения? Верниковский, ты совсем куку? -ку Эти слова произносит Юлька, но они в точности отражают то, что хочется спросить у Дани. Он мельком проходит со взглядом по моей подруге, которая встала рядом со мной, видимо, чтобы дать ему понять, что я не одна. Снова переводит взгляд на меня. «Пожалуйста, Соня!» – произносит на выдохе. «Я клянусь, что это будет последний раз, когда тебя о чем-то прошу. Последний раз? Да и то, которое дала тебе авансом? Уже был, да? Сейчас извини. Заяви в полицию, пусть ищут. Я уже звонил. Ребенок с матерью, состава преступления нет. Соври, что он в опасности». «Соврал. Спросили, в какой. И что ответил?» Верняковский криво усмехается. Во взгляде то, что уже видела – страх, но теперь он помножен на тысячу. Что его мать – одна сплошная опасность. Почти с минуты мы молчим, все трое. Перспектива сделать то, что просит Верняковский, и потребовать, чтобы он вообще больше не появлялся на орбите моей жизни, очень заманчиво. Но во всем этом есть что-то странное. Если мне снова нужно спать, лечь и посмотреть, где твой сын, то прости. По заказу это не работает. Пожимаю плечами, делая вид, что совершенно равнодушно к происходящему. Но приходится раз за разом отгонять от себя картинки того, как маленький Марк попал из счастливой жизни, который жил последнее время в тот ад, что окружал его остальные шесть лет. А может, и не ад это был вовсе, и сын Дани счастлив, что вновь увидел маму? Нет, все гораздо проще. Слова звучат глухо, Верниковский откашливается, и я вижу, как судорожно он подбирает слова. «Морозова, перестань уже свои расспросы!» — шепит Юлька. «Ты с ума вообще сошла? Пусть он сам решает свои проблемы. Как наделал их, так пусть и решает!» Перевожу взгляд на подругу. «Она права, черт бы все побрал, но мне становится любопытно, что там такого простого углядел Даня. Говори, чем могу помочь». Произношу устало, но прежде чем Верняковский начнет свой рассказ, вскидываю руку. Правда, учти, что это не значит, будто я готова бежать с тобой на спасение, Марка, хоть на край света. Да, не кивает, на мгновение прикрывает веки, а потом выдает, будто в омут с головой кидается. Ну или меня туда сбрасывает. Света готова отдать Марка. Забрать его сможешь только ты, в обмен на деньги. Она, видимо, поняла, что и ничего не светит. Или я посуду сына заберу, или его с ней оставят под элементы, которые могут быть очень небольшими. Тирада закончена. Мы смотрим на Верняковского удивленно. И я, и Юлька. Потому что непонятным из всего сказанного остается ровно 99%. Эта девка, конечно, весьма продуманная, если исходить из того, что знаю. Но при чем тут я, Дань? Это ее условия. Так я отхожу в глубь квартиры верниковский следует за мной опускаюсь на стул в кухне слышу как закрывается входная дверь видимо ее заперла юлька правильно так спокойнее давай по порядку дань фразу произношу со смешком которого сдержать не удается света забрала марка потому что поняла что в случае суда она заведомо проиграет при любом раскладе задаю первый вопрос да и сейчас выставила свои условия Она вернет Марка в обмен на деньги, но передать эти деньги должна я? Да. Почему? Я не знаю, Сонь. Так, прекрасно. Он ничего не знает, но примчался ко мне. Что тебе мешает оставить сейчас Марку у нее, а потом через суд его забрать? Спрашиваю, а сама уже отчетливо понимаю, что именно. Каждый день, да даже каждый час, который ребенок проведет в таких условиях, это ужас. И от ужаса этого мороз по коже даже если к этому малышу я не имею ни малейшего отношения. Все может затянуться надолго. Я не знаю, что она будет делать с Марком, в каких условиях он будет жить, станет ли Света его кормить. Я вообще ничего не знаю, Сонь. Верняковский произносит эти слова помертвевшим голосом. Черт побери, а ведь из него получился отличный отец. Жаль только, что ребенка ему родила другая. Хотя я вру, мне уже не жаль. «Окей. Значит, Света говорит тебе, где она спрятала Марка. Мы туда едем, я передаю деньги и забираю твоего сына. На этом все?» «Надеюсь, да». «Хм...» — это хмыкает Юлька. Она стоит чуть по отдых, сложив руки на груди. «Говори, Юль, выдыхаю, мысленно готовясь к тому, через что мне все же придется пройти». Даже адреналин в венах вскипать начинает, хотя и кажется, что с момента признания Верняковского во второй семье я наполовину мертва. «Какие гарантии есть у Сони, что все это не повторится? Что света твоя не заберет Марка снова, и ты опять не прискачешь к ней смиренным козликом?» – цедит подруга. «Я уеду с Марком». Даня вдруг подается ко мне, приходится отшатнуться. Чужой человек вторгся в мое личное пространство. Вот что чувствую. Ничего кроме. Он мне чужой. Уедем втроем. Сонь, давай просто уедем втроем. Нет. Я в грудь Даню пихаю сама на него наступаю. И теперь уже отшатывается он. Никуда я с тобой не поеду. Никуда мы не уедем. Помогу сейчас, но больше, чтобы ни тебя, ни сына твоего рядом не было. Ты понял? Мы в прихожей. Даня уже упирается спиной во входную дверь. Я же до сих пор пытаюсь его оттолкнуть, хотя это и бесполезно. Я понял, сон, я понял. Он орет эти слова мне в лицо, схватив за запястье, отведя мои руки силой, но и какой-то щемящей нежностью. Вот и хорошо. Высвободившись, я складываю руки на груди. Куда ехать, знаешь? Стараюсь подпустить в голос как можно больше равнодушия, но выходит как-то хреново. — Не знаю, — мотает головой Даня. — Света сказала, что тебе диктовать станет, как до нее добраться. Шумом выдыхая. Нет, ну какая же продуманная барышня? — Ты мне гарантируешь, что цела останусь? Запоздала, срабатывает инстинкт самосохранения. — Гарантирую, я рядом буду, — заверяет Даня. — Да уж, та еще перспектива. — Хорошо, едем. Но это лишь потому, что мне жаль Марка, иных причин нет. Да не подает мне куртку, я обуваюсь, чувствую на себя взгляд Юли. Если что, сразу звони и говори, куда мне ехать, произносит подруга, когда мы с Верниковским уже готовы выйти из квартиры. Окей, за Руфи только присмотри хорошенько. Отвечаю, как мне кажется, нейтральным тоном и, оказавшись в общем коридоре, оборачиваюсь к Верниковскому. Идем, нам еще очень многое нужно обсудить.